Меж тем младшее отделение, кончив слушать сказки, учительницы Ребининой отправилось на прогулку. В освободившемся классе заседал педагогический совет. «Вот товарищи», – докладывал новый заведующий домом Иван Петрович Петров. Он небольшого роста, бритый, с одутловатым лицом, с энергичными черными глазами. «Мне с большим трудом, с большим боем удалось-таки выхлопотать для дома хутор на лето. Речка, сосновый лесок, в полверсте деревня». Довольно хороший, только небольшой дом для девочек. Мальчикам придется жить в палатках, в шалашах, по-походному. Мы будем располагать фруктовым садом, огородом в полгектара и пахотной землей в полтора гектара». При этих словах Емельян Кузьмич широко улыбнулся, прикрываясь бородой. «Вам что, смешно?» «По некоторому поводу». Итак, нам предстоит с вами обсудить следующие практические вопросы. Первый вопрос. В это время в класс вихрем ворвался инженер Вошкин с наведенными усами и крикнул. «Ответ! Дедушка, сын и внук – трое!» Инженер Вошкин, видя перед собой нешумную гурьбу малышей, которым он только что загадал загадку а хмурых взрослых, вдруг страшно смутился. На него быстрый, подпрыгивающей походкой шел заведующий домом. Инженер Вошкин попятился к двери. «Какой такой дедушка, сын и внук?» Глядя сверху вниз, строго спросил его заведующий. «А на охоту, которые... «Загадка! Не четверо, а трое!» «Пошел вон!» Инженер Вошкин юркнул в дверь, как карасик в омут. С приближением весны из детского дома сразу сбежало семь мальчишек и девочка. В их числе скрылся и клоп -циклоп. Администрация дома встревожилась. Предпринят был ряд мер к пресечению дальнейших побегов и к розыскам скрывшихся. На место беглецов были присланы из приемника новые восемь мальчиков. Крестьянский сын Лёнька Пузик, живший в доме второй год и отличавшийся честным устойчивым характером, отнёсся к новичкам с хозяйственной мужичьей подозрительностью. Он сказал Ивану Петровичу, «Ты, товарищ заведующий, по времени новеньким давать казённую одежду. Через два дня я тебе резолюцию сделаю, тогда уж...» Вскоре Лёнька Пузик сдружился с новыми восемью, сразу влез к ним в доверие. Я тоже недавно здесь, в вралон, сидя с ними в укромном уголке у печки. Думаю, в четверг бежать. Чего тут? То ли дело на воле. Хорошо? А вы как? Пятеро новичков надули губы, заругались. Иди к чертям. Мы едва попали сюда, а ты воля. А чего там на воле-то? Холод, в шаесто, Беги! Воля дураков любит, баран кривобрюхий. Ша, захлопнись! Осердился Лёнька-пузик и в обиде так шумно задышал, что из левой ноздри его выскочил пузырь и лопнул. Все засмеялись. Лёнька сконфузился, поглядел кругом. Никого из администрации не видно. Сморкнулся на пол и сказал. «С вами вежливо разъясняются, а не то чтобы... Сволочи а обормоты. Вам хорошее советуют, а вы лаетесь, как кобели поповские. Не хотите и торчите здесь. А я вот убегу. Теперь еще весна». Тогда трое остальных поманили Лёньку в коридор и шепотом таинственно сообщили ему. «Ежели в четверг, то и мы увинтим. Только пшкурку получить казенную. Сапоги дают?» «Дают. Мы уже из четвертого дома сигаем. Мы вольные. С красивыми нам не жить. Только ты не сказывай. Будьте И весело поддернул штаны Лёнька-пузик и тихонечко пошел от них. А как завернул за угол коридора... Понесся в скач и постучал в комнату Ивана Петровича Петрова. Товарищ Заведующий, резолюцию принес: Пяти гражданам можешь выдать спецодежду. Это верные наши. А трем: Кольке Жучку, который хромой. Еще Ваньке Морошкину, самый низенький который. Еще спирки Зайцеву. Этим гражданам ша давать. В четверг тигаля хотят задать. Винтить. Фить наматывай. Я хитрый. Я все выведал. Имею в виду. Я Ленька Пузиков, то есть. «Алексей из старшей группы. Поведение хорошего, а то ты новый, поди не знаешь меня». Закончив торопливый свой доклад, мальчонка топтался на месте, не знал, уходить или нет. Иван Петрович выслушал его со смущением, прошелся по комнате, подумал и сказал. «За такое твое усердие надо бы тебе, Болтусу, оттянуть уши до плеч. Но я на первый раз прощаю. Ты слушай, Алексей». Выпытывать людей таким образом, как ты это сделал, называется провокация. Это очень нехорошо. Это постыдно. Это позорно, понимаешь? Понимаю. Я от усердия. Мне казённое жаль. Ступай. Ничего им больше не говори. А если придешь ко мне еще раз с подобной резолюцией, я переведу тебя в разряд штрафных». Лёнька Пузик вышел в коридор, встал возле окна и целый час торчал так, огорченный и недоумевающий барабанив стекло пальцами, обдумывая свой разговор с заведующим и тягостно вздыхая.